Глава восьмая. Всего купили 45 человек, но в основном все ушли по дешевке, едва ли превышая стоимость в сто монет. Самой дешевый к концу аукциона так и осталась Луна, проданная за 27 монет. «Поздравляю, если, конечно, есть с чем», — обратилась к нам сразу после аукциона Скарлет. «Переходим в соседний зал и показываем, на что способны». Соседний зал оказался копией предыдущего помещения, за исключением того, что вся левая стена от входа представляла из себя одно сплошное зеркало. Лавки отсутствовали, а посреди комнаты вместо аукционной тумбы расположился ринг. Еще у зеркальной стены стояло семь мягких стульев, на которых уже сидели металлы. «За зеркальной стеной сидят ваши гаранты», — начала инструктаж Скарлет. «Вы их не видите, зато они за вами пристально наблюдают». Я буду вашим тренером, как и металлы, которые в любой момент могут заняться вашим воспитанием, если только пожелают. Сегодня и завтра у вас будут пробные спарринги, на которых вы продемонстрируете свои способности купившим вас гарантом. После пробных спаррингов состоится бой, в случае выигрыша которого вы заработаете 10 баллов. Советую не пренебрегать заработком баллов, потому что они вам пригодятся в конце месяца, конечно, если вы умудритесь до него дожить. Если к концу месяца сможете набрать 100 баллов, успешно проходя различного рода испытания, тогда у вас появится шанс выменить их на выбор оружия для участия в турнире. Так что не прозевайте этот шанс. Он может спасти ваши шкуры. Теперь о предстоящем спарринге. Он длится до тех пор, пока соперник не будет уложен на лопатки или убит. Здесь на ваше усмотрение. Советую не пренебрегать лишней возможностью избавиться от противника. Чем меньше ваших оппонентов останется в живых, тем больше у вас шансов попасть в пятидесятку. Еще можно сдаться перед началом боя, подняв правую руку вверх и заявив о своем поражении, или в течение первой минуты боя прокричать о своем решении. Если вы этого не сделали в самом начале, даже если вас будут убивать на второй минуте под ваши вопли о том, что вы жаждете сдаться, это не будет учитываться. Либо умираете, либо побеждаете соперника. либо он вас щадит. Не советую спешить сдаваться тем, у кого есть гаранты. Они могут отказаться от вас в любой момент. Разочаруйте их своими отсутствующими способностями, и вас бросят как ненужную вещицу. Следующие две недели вы будете находиться под невидимой опекой своих гарантов и сможете познакомиться с личными благодетелями лишь за две недели до начала металлического турнира, если, напомню, Умудритесь выжить в течение грядущих 14 дней. А теперь по очереди выходим на ринг. Первый второй номера. Пошли. Я перевела взгляд на парня под 89 номером, с которым мне предстояло сражаться. Судя по цвету его кожаного браслета, он был тайсентайм Его купили за 50 монет и явно не прогадали с выбором. Парень был минимум на 5 сантиметров выше меня, с широкими плечами и ярко выраженным желанием раскроить кому-нибудь череп. С учетом того, что остальным девушкам повезло больше, они сражались друг с другом, и их силы практически были равны, я чувствовала себя обмантой. Мне достался противник, который был крупнее меня минимум на 70%, что едва ли можно было считать справедливым. Уже третий спарринг закончился кровавым месивом. Однако крупный Тайсентаи предпочёл оставить своего соперника, тощего пятикровку, в живых, хотя и помучил его изрядно. Было ясно, что каждый из участников попытается максимально выложиться, чтобы показать свои возможности соперникам и заставить себя опасаться. Однако я решила придерживаться другой стратегии. Я предпочла быть недооцененной, нежели мгновенно изученной и впоследствии предсказуемой, а значит, в скором времени и убитой. Когда долговязый фокус во время аукциона говорил о том, что участники из «Кантона А» не умею даже правильно нож в руках держать. Он уж слишком обобщал. Я умела. С учетом того, что я жила в самом опасном районе Кантона, мне не раз приходилось участвовать в уличных потасовках. Когда Эльфрик понял, что я не прохожу мимо субъектов, уничижающих беззащитных, он решил научить меня кое-какому рукопашному бою. По рассказам Эльфрика, отец моей матери был первоклассным бойцом, который в свое время успел поднатаскать моего отца и дядю рукопашки. чем позже второй со мной и поделился. Вот только в последний раз мне приходилось по-настоящему драться два года назад, и с учетом того, что моими противниками были три пьяных мужика, я не была уверена в том, что тогда победила лишь благодаря своей ловкости. Еще я пару раз за прошедший год по-шуточному дралась с эльфриком в лесу и однажды даже уложила его на лопатки отличным подкосом ног. Однако это было всего лишь баловство, которое едва ли могло мне сейчас помочь. Из Кантона А одержать победу смог только Зефир, вставший в спарринг с парнем примерно его комплекции. Софос, Фокос и Нериус сдались на первой минуте из-за того, что их соперники оказались куда более мощными парнями, нежели были они. Софосу повезло меньше всех, так как прежде чем он успел сдаться, ему сломали нос, и теперь он сидел на полу, пытаясь держать слезы после того, как Нериус вправил его извилину обратно. Встать в спарринг с Тайсентайм означало не только проиграть, но и мыться собственной кровью. Судя по происходящему на ринге, эти ребята не знали тормозов. Даже девушки врезались кулаками в виски, разбивали носы и ломали пальцы соперниц. Всего пару боёв прошли без брызг крови, и то лишь потому, что в спарринг вставали люди из одного кантона, пока еще находящиеся в одной пряжке, как я с парнями из своего «А». Когда очередь дошла до меня, большая половина участников уже зализывала раны. Мой соперник молниеносно забрался на освобожденный ринг, совершенно не скрывая желания размять свои кулаки. Встав напротив него, я попыталась понять, что будет правильнее, попробовать его одолеть или сдастся сразу. За несколько секунд до начала спарринга я вдруг поняла, что над залом внезапно повисла напряженная тишина. Даже металлы впервые все вместе обратили свои взгляды на ринг. Наверняка все ожидали, что первая девушка-пятикровка, которую продали за тысячу двадцать монет, обладает какими-то суперспособностями. Вот только к собственному разочарованию я ими не обладала. Когда Скарлет махнула рукой, тем самым выдав разрешение на начало нашего спарринга, я поняла, что сдамся прежде, чем получу значительный урон. Сразу после взмаха руки бритоголовой... Мой соперник ринулся в мою сторону. Он замахнулся трижды, прежде чем я позволила ему попасть по себе. Естественно, я продумала этот выпад заранее, благодаря чему виртуозно защитила свою левую сколу предплечьем, однако сила удара громилы, как я и предполагала, оказалась слишком велика. Еще чуть-чуть, я бы услышала треск кости своей руки. Специально не сопротивляясь силе удара, которую я могла бы успешно преодолеть, Я завалилась на правый бок, и спустя долю секунды в мои левые ребра врезался твердый ботинок. Сдаюсь! резко прокричала я, но соперник все равно нанес мне повторный удар, еще раз врезавшись носком своей твердой ноги в мои крепкие ребра. Стоп! Возмущенно прорычала стоящая за канатами Ринга Скарлет. Еще раз увижу, что кто-то продолжает бой после того, как его оппонент успел сдаться на первой минуте. собственно ручно вытрясу из него душу за пренебрежение установленных в руднике правил. Я лежала на полу, морщась от боли в ребрах и пытаясь не смотреть на идеальной красоты лица металлов. Но встав на ноги, один взгляд в их сторону я все же случайно бросила. По выражению их лиц, можно было смело судить об испытываемых ими эмоциях от увиденного. Если я не ошибалась, только золото был беспокоен. Ртуть и свинец откровенно радовались исходу боя. Платине же было совершенно наплевать на происходящее. А Барий, Франция, и Радий о чем то активно перешептывались. Сделав полшага в сторону, я поняла, что прикусила правый угол нижней губы, из которой теперь вовсю хлестала теплая кровь. Аккуратно перевалившись через синий канат ринга, я, обнимая свои пострадавшие ребра руками, в скрюченном состоянии отправилась к компании «Кантона А», Радуясь тому, что мои ноги не пострадали, и мне не придется оставшийся месяц мучиться хромотой. «По-видимому, у нас самый отсталый кантон», — ухмыльнулся долговязый фокус. «Только неубедительная победа Зефира и не позволила потопить нашу репутацию окончательно». «Мы лузеры, признайте», — тяжело выдохнул Плакса «И скоро сдохнем. Не сдохнем, если будем бороться». Твердо заявил сидящий рядом со мной Зефир, чем немного развеял общий пессимизм. «Мне было неинтересно, как проходили оставшиеся бои, а когда они закончились, нас перевели в следующий зал. Мы оказались в огромном помещении, разделенном на множество секций, в каждой из которых был представлен определенный вид оружия. «Что ж, детки, балуйтесь!» Упёршись руками в бока, громко произнесла Скарлет: «Это оружейная комната». «Покажите друг другу, кто на что способен». После этих громких слов наш инструктор развернулась и вышла вон, оставив нас наедине с собой, друг с другом, оружием и металлами, которые расселись по разным сторонам зала, опустив свои взгляды в неизвестные мне гаджеты. «Погнали в секцию с огнестрелами», — неожиданно предложил Нериус воровщик, и парни, не задумываясь, двинулись за ним следом. «Я, пожалуй, останусь здесь», — Тяжело выдохнула я, все еще обхватывая правой рукой левую часть своего ноющего туловища. «Не думаю, что это хорошая идея», — нахмурил брови Зефир. «Нас попросили показать друг другу, на что мы способны, так что я готова продемонстрировать всем, как умело я сижу на своей пятой точке». С этими словами я аккуратно опустилась на пол, так как мест для сидения вооружейной не имелось, параллельно стараясь не вызывать лишний раз боль в ребрах. «Я останусь с ней», — Отозвался Плаксы Софас, внезапно опустившись на пол в паре шагов от меня. Навряд ли он хотел поддержать меня. Просто парню досталось еще больше моего, и наверняка сейчас он мучился от не меньшей боли. Все еще с минуту мялись, явно не считая нас сильной парочкой, которая, в случае опасности, сможет за себя постоять. Однако желание добраться до оружия в итоге их перебороло. Не обращая внимания на софоса, который уже вовсю разглядывал задницу, прошедшей мимо него девушки этой Тайсентая, Я пыталась прекратить морщиться от боли, сжимающее моё нутро. Спустя примерно пять минут некоторые тейсинтайи начали на нас с Софасом косо поглядывать. Я была уверена в том, что внезапно отклеившаяся от стены тройка крупных парней направлялась с другого конца комнаты именно в нашу сторону. Я уже думала окликнуть софоса, чтобы предложить ему свалить, пока ещё есть возможность. Как вдруг идущие к нам тайсинтайи резко остановились буквально в 15 метрах от нас, после чего совершенно необъяснимо сделали вид, будто направляются в другую сторону. Я удивилась подобному поведению серьезно настроенных агрессоров, однако мое удивление продлилось не дольше пяти секунд. Внезапно передо мной на корточке опустился златовласый парень с янтарными глазами. Это был золото. Волосы у него и вправду были словно золотые нити, как и глаза, отражающий золотистый блеск. Он обладал красиво сложенным, отточенным телом, белоснежной улыбкой и идеальной линией губ. На вид ему было не больше двадцати трех, но я прекрасно понимала, что ему намного больше лет. «Держи», — неожиданно протянул мне платок золотистого цвета металл. «У тебя кровь вот здесь». Он потёр свой правый угол губ, изображая место моего кровоподтёка. «Спасибо». Стараясь скрыть удивление, поблагодарила я, приняв из рук прохожего платок, боковым зрением наблюдая за тем, как Софа трусливо линяет в сторону секции с огнестрельным оружием. Сильно пострадала. Дружелюбно поинтересовался золото, с любопытством наблюдая за тем, как я вытираю кровь со своих губ. «Могло быть и хуже. Могло. Я наблюдал за твоими движениями». Первые три удара ты умело обошла, специально подставившись под четвертый, заранее сделав отличную защиту предплечьем. И у тебя были шансы устоять на ногах. Но ты предпочла имитировать падение. Не в первый раз вступаешь в рукопашный бой, верно? Я думала, что все металлы — высокомерные личности. Ха, — внезапно усмехнулся собеседник. А ты смелая, не все. Тогда, может быть, мне стоит узнать, кто именно? Держись подальше от ртути и свинца. все еще улыбаясь откровенно ответил золото остальные значит душки нет но остальные не станут тебя убивать потехи ради значит убьют не ради потехи буркнула я уже вставая на ноги ты слишком агрессивно настроена у меня нет выбора спасибо за платок ответила я после чего уверенно отправилась за софосом это натуральное золото Прошипел Нериус, возвращая мне платок золота, спустя пять минут после того, как я нашла свою компанию из Кантона А в секции с огнестрельным оружием. «Что?» — округлила глаза я. «Этого не может быть». «Нет, это определенно золотые нити», — не отступал Нериус. «Откуда тебе знать?» «Я вор, я знаю цену многому». «Это и вправду золотые нитки», — пощупав платок, отозвался Зефир. «Я бы на твоем месте поскорее вернул эту вещицу, пока тебя не обвинили в краже». Внезапно встрял долговязый фокус. «Не забывай, что мы не дружим с металлами. Как только мы окажемся с ними в они начнут нас безжалостно уничтожать. Давай, гони назад, мы будем ждать тебя в секции с холодным оружием». Выйдя от огнестрелов, я с опаской начала искать взглядом золото. Примерно спустя пять минут я обнаружила его в компании платины и еще одной девушке металла. Всего девушек-металлов было двое — ртути и Франций, что означало, что сейчас золото общался с Францией. Когда мне оставалось всего пять шагов до устрашающей компании, металлы вдруг одновременно обратили на меня свое внимание. И «Я забыла отдать», — как можно более невозмутимым тоном произнесла я, протянув золото его платок и стараясь не смотреть никому конкретно в глаза. Хотя золото и был отлично сложенным парнем, на фоне платины он выглядел малогабаритным, Что было далеко от правды. Франция же и вовсе возле этих двух гигантов казалась мелкой пигалицей, будучи ниже меня минимум на сантиметр. Оставь себе, непонимающим тоном ответил золото. Нет, спасибо, забери. Наконец посмотрела в глаза собеседнику я, после чего он все-таки взял протянутый мной ему платок, явно не понимая, в чем тут проблема. Резко развернувшись, я отправилась к секции с холодным оружием, мысленно броня себя за легкомыслие. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и мое положение просто обязывает это понимать. И держаться подальше от таких опасных противников, как металлы. Они здесь хозяева положения. Одно их желание, и я уже лежу на ринге с переломанным позвоночником. Едва ли с ними можно заводить безопасную дружбу, которая в итоге не вызовет с собой цунами из фатальных последствий.